44. -е. Денис из Праги прислал СМС. «Пни под зад макаронника, пусть свозит сюда, это красивее Парижа». Ноэль грозился, поедем на Сицилию, на Кеброн, в Таласу, в Женеву, в Брюге, в Гваделупу. А дальше все? Времени нет, сил нет, а теперь нет и настроения. Он впал в прострацию, ходил потерянный, пустой, с ним так всякий раз перед Новым годом вздохнула мадам дель Анна. Объясняться не хотел, ответил неохотно «Виноват я перед Мари». Считал пустяшными ее рисунки, злился, что она сидит у родителей на шее. Простить себе не могу. День за днем приходил забивался в угол, бесцветными глазами пялился в компьютер или в телевизор. Все катилось куда-то. Куда-куда? В Новочебоксарск. 31 декабря поехали у ле -Дюре. Минут сорок отстояли в очереди за макаронами, хвост людей вывалился наружу под мелкий дождик, потащились к Сесилии, там Марина познакомилась с Лаурой. Лаура, нестройная брюнетка с волосами до попы, приехала во Францию вопреки воле родителей, поселилась в демократическом подпарижском городке Шуазели-Руа, сняла микроскопическую двушку пополам с пожилой женщиной из Румынии, нашла работу в мэрии. Должность была совсем безответственная, платили гроши, но это было лучше, чем торчать с родителями вечно ноющей старшей сестрой, к сорока годам не родившей и впавшей в состояние фрустрации. «Ты дочь Алисандры, сестры мадам Дель Анна?» «Значит, твоя сестра...» «Да». «Агата была женой Ноэля». «Двадцать лет назад Ноэль поехал на Сицилию навестить тетушку, вернее, понырять». И в той самой гостиной, где папа присмотрел маму, обнаружил юную красотку Агату. Агата рвалась прочь с острова. Ноэль только что завершил роман с Клейлей, первой настоящей любовью, и был нестабилен до такой степени, что свадьбу назначили через месяц. Лаура, а правда, что Ноэль расстался с Агатой, потому что она хотела ребенка? Со слов мадам дель Анна, Ноэль в то время открыл фирму, крутился, как в колесе, А Агата сидела дома, скучала и ныла, чтобы он сделал ей лялю. Верещащий по ночам младенец мечтался ему меньше всего. Но Агата, бессердечная, заявила на излёте двух лет брака. «Если за год не сделаешь мне ребёнка, я подумаю, оставаться с тобой или нет». Шантажистка. Но Эль, он ещё каким жёстким, может быть, ответил. «Тебе меня мало? Значит, это не настоящее. Не стоит нам жить вместе». и ушел на работу. Она собрала вещи, вернулась на Сицилию и подала на развод. Но Бог ее наказал. Детей нет. Лаура прислушалась к голосам, доносившимся из гостиной. «Ты еще не поняла, что Наталья сложный человек».